И все же теперь ему показалось, что его несчастья уменьшились, по крайней мере, вдвое. Он начал вытирать пыль с коробок, которые вовсе в этом не нуждались, а потом загородил ими критон и, раньше лежавший не совсем удачно, он пребывал в состоянии мрачного отчаяния. Мученик, страдающий под ударами судьбы. В недостатке рвения его, по крайней мере, нельзя было упрекнуть а как он все планировал, придумывал и прорабатывал, и к чему это привело. Его терзали ужасные сомнения. Что толку спорить с Бандерснечем и судьбой? А может, это было испытанием, выпавшим на его долю? Это направило ее мысли в другое, сулящее некоторое утешение русла. Ощущение себя в роли мученика, некоего золотого слитка в плавильной печи, не погидало его все утро. За обедом он поднял глаза над картофельным пирогом и увидел обращенное к нему лицо Минни. Она казалась бледной, глаза покраснели, что-то будто подступило у него прямо к горлу. Все мысли закружились совсем в другом направлении. Он отодвинул тарелку и открыто посмотрел на Минни. Затем поднялся и, обходя стол, направился прямо к ней. Не произнося ни слова, он опустился около нее на колени. «О, Минни!» Только и вымолвил он, но она сразу же поняла, что мир восстановлен, и обвела его руками, а он тем временем затрясся от рыданий и всхлипываний. Уткнувшись ей в плечо, он плакал, как маленький мальчик. Он говорил, что не имел никакого права на ней жениться и довести дела до такого состояния, что при его тупости ему нельзя было доверить и Пенни, что это он во всем виноват, а на что же он надеялся, она так и не услышала, помешали рыдания. Она же потихонечку плача, похлопывала Уинслоу по плечам и все говорила смягчая тем самым его шумные всхлипывания. В этот самый момент над магазинной дверью раздался нетерпеливый звонок колокольчика, и Уинслоу был вынужден вскочить на ноги и показать, что он мужчина.